Глава 41. Встреча. И я осталась во дворце. Оставшиеся два дня до бала меня здесь холили и лелеяли. По приказу императора мне провели несколько уроков этикета и также рассказали последние новости дворца. От избытка информации голова шла кругом. Лучше бы меня магии учили. Но тут император был тверд. Сейчас не время. Придворные наперебой расхваливали достоинства императора Алексина, его мудрость, силу и, конечно же, привлекательность. Я слушала в вполуха, больше интересуясь тем, как бы половчею клониться от очередного урока. Мысль о предстоящем бале, где мне предстояло сыграть роль спасительницы мира, не добавляла энтузиазма, скорее, наоборот, нагоняла тоску. Акселин после нашего первого разговора Появился лишь еще один раз. Он рассказывал о политической обстановке, о напряженности между двумя частями мира и о растущем влиянии темных сущностей. Говорил, что времени остается все меньше и что от успеха моей миссии зависит будущее всего континента. В общем, настраивал на позитивный лад. Но получалось у него не очень хорошо. Наконец настал день бала. Меня облачили в роскошное платье цвета ночного неба, расшитое серебряными нитями. Волосы уложили в сложную прическу, украшенную драгоценными камнями. В зеркале я увидела незнакомую девушку, похожую больше на принцессу из сказки, чем на полукровку, еле-еле справляющуюся со своими силами. В тронном зале было шумно и многолюдно. Звуки музыки, смех, шепот — все сливалось в единый гул — который давил на виски. «Какая красавица! Это ведь она? Та самая?» Голоса придворных слились в единый гомон. Я чувствовала себя экспонатом. И вот, наконец, появился Акселин. Возник из ниоткуда, с лукавой улыбкой на лице. Рядом с ним стоял Аларик «Госпожа Миррор?» Он протянул мне руку. «Мы отправляемся на бал». «Наконец-то!» — тихо ответила я. «Ожидание просто сводит с ума». Мужчины встали по обе стороны, взяв меня за руки. В этот раз переход был мягче, у меня даже волосок на прическе не пошевелился. Была во дворце Акселина, а теперь стою в зале императора Мирдана Этериуса и чувствую, что угодило в змеиное гнездо. «А мы можем вернуться?» — еле слышно сказала я, надеясь на милость императора. «Боишься? Не стоит. Это же так весело!» Акселин стоял, приковывая к себе взгляды. «Кому как?» — отозвалась я, выискивая среди толпы Кайлона, но натыкаясь на пристальный взгляд Мортиса. «Да, вот сейчас и правда, начнется веселье». Толпа смолкла, когда рядом с нами открылся портал и появился мужчина. «И это император?» «Маленький, толстый, с двойным подбородком, увешанный всевозможными драгоценностями». «Акселин?» — кряхтя сказал Мирдан. «Все же решил принять мое приглашение?» «Я не пропускаю подобные встречи», — мягко напомнил ему мужчина. «Твоя память становится все хуже?» «Держи язык за зубами!» Мгновенно взорвался Мирдан но быстро успокоился, обратив взгляд на меня. «Новая супруга?» «Госпожа Миррор», — представил меня Акселин. «А почему она с тобой, а не со своим мужем?» Мирден посмотрел на меня цепким взглядом. «Я, кажется, ясно дал понять, что желаю этого брака, и очень надеюсь, милочка, вы меня не ослушались. На каком сроке вы сейчас?» «Свадьба была совсем недавно, господин». Сдерживаясь, ответил императору, который своим поведением напоминал Теодора Миррера. Об этом еще рано думать. «Это мне решать, а не тебе», — заявил Мирден. «Сегодня мои лекари тебя смотрят, и если брак до сих пор не консумирован, ты будешь наказана». Мне захотелось вцепиться ему в горло, сжимать его шею до тех пор, пока он не перестанет дышать. Какой же он мерзкий!» А еще император. Атмосфера накалялась. Я не знала, о чем с ним разговаривать, и это от отчаяние выискивало мужа. Тот нашелся рядом с Мортисом, который явно собирался заговорить. Идите наконец к своему супругу, отпустил меня Мирден. Сегодня у нас есть более важные дела, чем вы, госпожа мирр Акселин еле сдержал усмешку, кивая мне и позволяя уйти. Конечно. «Ему весело», — поняла я его. «Издеваться над идиотом, который мнит себя всемогущим, это реально доставляет удовольствие». Я быстро дошла до Кайлона и практически сразу вцепилась в его руку. «Мне конец», — заявила я, кивая Мортису. «Может, не стоит всем говорить, что это я, та самая полукровка?» Мортис недовольно смотрел на меня. «Если бы ты не сбежала, мне не пришлось бы этого делать» заявил он. «Ты что, мстишь мне за побег?» удивилась я. «Это не то, что ты думаешь!» Кайлон посмотрел на меня, мягко улыбнувшись. «Дорогая, ты еще не поняла. Ему плевать на тебя. Он сейчас хочет спасти свою задницу и сделать все, чтобы больше не возвращаться в приграничье». «Это правда?» Я невольно посмотрела на амулет на своем запястье. «Ты помогал мне лишь для того, чтобы отдать ему, этому идиоту, что мнит себя императором. «Я с самого начала говорил, что ты будешь представлена императору», сказал Мортис и посмотрел на моего мужа. Неизвращай мои поступки. А я даже и не начинал. Кайлон притянул меня к себе поближе. «Ни слова не скажу Каталине про ритуал, который ты задумал. Кажется, собирался принести ее в жертву, чтобы воскресить своих родных» которых убил мирдан «Что? Нет!» — воскликнула я, отстраняясь от Кайлона и глядя на Мортиса с ужасом. «Ты действительно хочешь убить меня ради своей семьи?» Мортис сохранил невозмутимое выражение лица, но в глазах мелькнул холод. «Увы, дорогая Каталина», произнес он спокойно, словно речь была о выборе платья для Бала. «Иногда приходится жертвовать одним ради спасения многих, Моя семья была истреблена из-за силы, которую сейчас хочет Мирден. Он раньше меня не слушал, а теперь согласился на сделку. И я ее выполню. И верну их. Любой ценой. «Но это безумие!» — возразила я, чувствуя, как мир вокруг рушится. «Как ты мог?» «Прекрати драматизировать!» — перебил меня Мортис, раздраженно взмахнув рукой. «Тебе следовало бы радоваться». Твоя смерть станет началом новой эры. Император сможет стабилизировать магию. Равновесие вернется в наш мир, и все будет как раньше. — А ты уверен, что он вообще вернет что-то хорошее? — вмешался Кайлан, удерживая меня за руку. Мортис бросил на него злый взгляд. — Не лезь в дела, которые тебя не касаются! — рявкнул он. — Этот разговор касается только нас. «Ах, да?» — парировал Кайлон, не отступая. «Тогда зачем ты решил ее раскрыть на балу? Можешь не отвечать. Я знаю ответ. Боишься, что Мирдан использует тебя, и ты останешься неудел». «Умолкни!» Мортис еле сдерживал себя. Он поклялся, что выполнит сделку. А также он клялся, что не тронет твою семью, если ты будешь служить в приграничье. Кайлон сделал шаг ближе к магу. Я видел их кости там, слышал их крики. «Ты так просто спустишь ему с рук то, что он сделал?» «Да, спущу, потому что Император единственный, кто сможет обеспечить успех ритуала», ответил Мортис, смерив нас обоих презрительным взглядом. «Только его власть способна удержать баланс сил». «Баланс?» — хмыкнула я. а «Вы все неплохо продумали». Мортис кивнул, но его лицо оставалось непроницаемым. «Все давно решено, Каталина. Император получит контроль над твоей силой, а я — свою семью. Победителей не судят». «Да как ты можешь так говорить?» — вскрикнула я, чувствуя, как сердце разрывается от боли. «Я доверяла тебе». «Доверие — слабая штука», — пожал плечами Мортис. Особенно в нашем мире. В этот момент я почувствовала, как внутри меня закипает гнев. Магическая энергия начала пульсировать в моих венах, готовая вырваться наружу. Я смотрела на Мортиса в его холодное лицо и понимала, он прав. В этом мире никто никому не верит, но я должна была попробовать. «Мортис, пожалуйста». Прошептала я, пытаясь найти в его глазах хотя бы искру сострадания. «Ну разве это правильно?» Но он лишь усмехнулся. «Правильность — относительное понятие, моя дорогая. Главное — результат». Вокруг нас начали собираться любопытствующие придворные, привлеченные нашим громким спором. Они смотрели на нас с интересом, ожидая продолжения драмы. Но я больше не могла терпеть. Слишком много лжи, слишком много предательств. «Знаете что?» — резко сказала я, поворачиваясь к собравшимся. «Пусть будет так. Если моя смерть поможет миру, пусть так и будет. Но сначала я кое-что хочу сказать». Все замерли, включая Мортиса и Кайлона. Даже император, наблюдавший за нами издалека, заинтересованно приблизился. «Прежде чем отдать свою жизнь, я хочу посмотреть вам всем в глаза и спросить. Разве вы не видите, что вы творите? Вы готовы убивать ради власти, ради мести, ради иллюзий? Разве это не безумие?» Моя речь вызвала недоумение и раздражение. Некоторые начали шептаться. Другие пытались возражать, но я продолжала. «Вы говорите о свете и тьме, о добре и зле, но забывайте одно простое правило. Никто не имеет права решать, чья жизнь важнее. Никто не вправе играть судьбами людей, как пешками в шахматной игре». Мои слова эхом разнеслись по залу. Мортис выглядел растерянным, Кайлона восхищенным, а император задумчивым. Но я знала, это лишь мгновение. Скоро все вернется на свои места, и ритуал состоится. «Ну что же?» — выдохнула я, обращаясь к Мортису. «Делай свое дело. Надеюсь, твоя семья оценит твой подвиг».